Глава 47. Извините, Аган располагался на склонах холмов. К этому городу вела извилистая дорога, спускавшаяся с гор. Так называемое «Синее море» действительно было синим. Его волны разбивались о берег, образовывая белую пену. В бухте, образованной полуостровом, формировавшим побережье Агана, на прозрачной голубоватой воде, Покачивались корабли с белыми парусами. За полуостровом до самого горизонта простиралось море. Глядя на горизонт, Йока недоумевала, как этот мир вообще мог быть плоским. От ворот Агана расходилось множество дорог. Это был большой город, и множество людей каждый день приезжало и уезжало. Подойдя к воротам Агана, Йока отыскала в толпе человека, который выглядел наиболее доброжелательно, и окликнула его. Ам, извините, не подскажете, как мне попасть на корабль, идущий в Вен? Мужчина средних лет, к которому обратилась Йока, вежливо объяснил ей все детали. Йока также поинтересовалась стоимостью билета. По пути сюда она собрала достаточно денег, и на билет ей должно было хватить. «А когда отплывает следующий корабль?» «Пассажирские суда прибывают и отбывают каждые пять дней. Следующий прибудет через три дня». Теперь Йока знала дату отплытия. Главное, чтобы за это время стража не закрыла гавань, иначе все ее усилия пойдут прахом. Распросив мужчину обо всем, что ее интересовало, Йока благодарно поклонилась. «Спасибо вам большое. Вы очень помогли мне». Следующие два дня Йока провела в горах подальше от Агана. Корабль отплывал рано утром, так что вечером перед нужным днем она вновь вернулась к городским воротам. Стражники были на чеку, и поскольку ночь Йока должна была провести в городе, ей нужно было проскользнуть внутрь, не вызывая подозрений. Йока взглянула на свой меч, замотанный в ткань. Теперь у нее хотя бы были ножны. Но, тем не менее, у большинства путников мечей на поясе не было. Так что, чтобы не выделяться, ей нужно было как-то спрятать его. Если бы не меч, попасть в город было бы намного проще. По пути сюда она много раз думала о том, чтобы бросить меч здесь, в Ко. Но все же ей не хотелось делать этого. Пока ее преследует Йома, меч необходим ей для выживания. Да и потом... Стражники искали вовсе не меч, так что Йока сомневалась, что ситуация как-то изменится, если она его выбросит. В горах Йока нарвала травы и замотала в нее меч так, чтобы в получившемся свертке нельзя было его опознать. С наступлением вечера она подошла к городским воротам, присела на обочину дороги и принялась ждать подходящей возможности. Вскоре после этого она услышала мужской голос. «Эй, мальчик, что с тобой?» «О, ничего особенного. Просто нога побаливает». Мужчина взглянул на нее с подозрением, после чего поспешил городским воротам. Йока проводила его взглядом, по-прежнему сидя на земле. Спустя еще пару подобных вопросов, она, наконец, встретила подходящих людей. Семейную пару с двумя детьми. «Я плохо себя чувствую». Пожаловалась Йока, услышав очередной вопрос, в чем дело. Она старалась не смотреть в глаза этим людям. С тобой точно все в порядке? спросила женщина, дотрагиваясь до Йока. В ответ Йока лишь пожала плечами. Если это не сработает, если ей не удастся вызвать жалость ни у кого из мимо проходящих, ей придется рискнуть и выбросить меч. Напряженность этой ситуации сыграла ей на руку поскольку от волнения у нее на лбу выступил пот. «Ты болен? Мы почти у городских ворот. Сможешь дойти?» Йока едва заметно кивнула. Мужчина помог ей встать, придерживая ее рукой. «Тогда держись за меня, тут недалеко. Ты сможешь». Йока вновь кивнула и оперлась рукой на его плечо. Поднимаясь с земли, она сделала вид, что выронила сверток. Когда она наклонилась за ним, женщина подняла его вместо нее и протянула его своим детям. Понесите-ка это, он не тяжелый. Дети приняли сверток с серьезными выражениями лиц. Ты точно можешь идти. Мы можем позвать стражу, если хочешь. Йока покачала головой. Простите, со мной все будет хорошо. Мои друзья пошли вперед, чтобы снять комнату. Вот как усмехнулся мужчина. «Хорошо, что с тобой есть кто-то еще. Йока снова кивнула, осторожно опираясь на плечо мужчины. Они направились к городу. Она планировала слиться с теми людьми, которые вызовутся помочь ей, и параллельно выглядеть так, чтобы вызвать побольше жалости у окружающих. Они подошли вплотную к воротам. Бродившие туда-сюда стражники внимательно осматривали проходящих сквозь ворота людей. Они вошли внутрь. Йока чувствовала на себе взгляды, но никто не окликнул ее. Когда они отошли от ворот на достаточное расстояние, она наконец-то смогла выдохнуть. Обернувшись, она увидела, что ворота были уже достаточно далеко, и она не может даже различить лиц стражников. Получилось. Облегченно выдохнув, Йока убрала руку с плеча мужчины. Спасибо вам. Я уже чувствую себя лучше. С тобой точно все будет в порядке. Мы можем довести тебя до таверны. Все хорошо. Я дойду. Спасибо вам за помощь. Йока поклонилась им. Простите, что я обманываю вас, подумала она. Муж с женой переглянулись. Береги себя, наконец сказали они. В городе было полно беженцев. Опасаясь останавливаться в таверне, Йока нашла пустое местечко возле городской стены и провела ночь там. Когда утро, наконец, наступило, она направилась в сторону пристани. Чем ближе она подходила к причалу, тем сильнее расширялась улица. Она шла до тех пор, пока, наконец, не уперлась в маленький ветхий причал. К одному из пирсов был пришвартован корабль. Он показался Йоко небольшим, несмотря на то, что был больше любого другого из находящихся здесь кораблей. Вот он. Подойдя к причалу, Йока почувствовала, что ее переполняют эмоции. Она остановилась и принялась наблюдать, как стражники встречают поднимающихся на борт пассажиров. Она увидела, что они... Проверяют багаж пассажиров, и на мгновение все перед ее глазами померкло. Она не хотела расставаться с мечом. Ей удалось добраться сюда незамеченной, но она не могла ступить ни шага дальше. Так что Йока просто стояла и смотрела на пассажиров и стражников. «Неужели я лишусь меча?» Ей придется отказаться от основного средства защиты. Но это лучше, чем остаться здесь, в Ко. Но обдумывая это, глядя на водную гладь, Йока не могла заставить себя сделать это. Этот меч объединял ее и Кейки. Если она потеряет его, она потеряет одно из связующих звеньев между ними. Это было для нее словно обрубить одну из нитей, связывающих ее с домом. Что же делать? Йока снова и снова обдумывала этот вопрос, но никак не могла придумать решение. Она осмотрела гавань. Существовал ли способ попасть в вен и сохранить при этом меч? На волнах покачивалось несколько небольших лодок. Возможно, ей следовало украсть одну из них. Но я понятия не имею, как плыть на лодке. Йока слышала, что синее море было внутренним, так что, по идее, она могла бы добраться до «Н», просто идя по берегу. Хотя она и не представляла, как много времени это займет. Из задумчивости её вывел громкий удар в барабан. Вздрогнув, Йока принялась осматриваться. Звук доносился с палубы корабля. Это означало, что корабль вот-вот отплывет. Пассажиры уже погрузились, и пирс был заполнен лишь расслабленно стоящими стражниками. «Я не успею». Даже если она попытается прорваться к кораблю, стражники схватят ее. У Йока не было времени, чтобы размотать сверток и достать оттуда меч. А если она бросит меч, это будет так же подозрительно, поскольку она попытается сесть на корабль без всякого багажа. Так что... Застыв в нерешительности, она продолжала смотреть, как на корабле поднимаются паруса. Трап подняли. Йока рванула в сторону корабля. Корабль медленно отплывал от пирса. Стражники наблюдали за ним. Подбежав к пирсу, она не рискнула приближаться еще ближе, так что остановилась у края и ошеломленно смотрела за тем, как надуваются от ветра паруса. Образ этих белых парусов, казалось, отпечатался на самой сетчатке ее глаза. Я могу прыгнуть и поплыть. Я успею, если прямо сейчас. Это мой путь вен. Мысли лихорадочно кружились у нее в голове, но Йока не решалась осуществить ни одну из них. Прижимая сверток к груди, она смотрела на отплывающий корабль широко распахнутыми глазами, не способная ни на что. От этого корабля зависели все ее планы. Она сомневалась, что когда-нибудь оправится от этого шока. Что такое? раздался позади нее грубый голос. Опоздал на рейс! Йока вздрогнула, звуки этого голоса привели ее в чувство. Поблизости от нее, там, где другой Пирс соединялся с землей, она увидела небольшое судно, на палубе которого находилось четверо мужчин. Один из них смотрел на нее. Йока сдержанно кивнула. Следующий корабль прибудет только через пять дней. А за эти пять дней ее судьба наверняка будет решена. «Тебя подбросить, пацан! Забирайся!» Какое-то время Йока не могла осознать, что сказал этот мужчина, и в недоумении смотрела на него. «Давай живи! Или у тебя другие планы?» Йока покачала головой. Один из моряков ухватился за веревку, которой судно было пришвартовано к пирсу. Отвяжи эту веревку и запрыгивай на борт. Мы нагоним их у Фуга, но тебе придется отработать свой проезд. Другие моряки рассмеялись, услышав это. Йока кивнула настолько решительно, насколько смогла. Отвязав веревку и крепко сжимая ее, она запрыгнула на палубу. Это был грузовой корабль, направлявшийся на остров Фуга, расположенный к северу от Агана. Путь по морю до этого острова занимал примерно сутки. Это был единственный порт на пути от Ко до Н. Не считая поездки на пароме вместе с классом в детстве, Йока никогда не плавала на каких-либо судах, тем более парусных. Йока понятия не имела, что именно она делает. Но каждый раз, когда моряки рявкали что-либо в ее сторону, она послушно переносила или поправляла такелаж. В итоге, вскоре после отплытия Йока осознала, что носится по кораблю, как угорелая. Ей поручали всю черновую работу от мытья до готовки ужина. В конце концов, её даже заставили массировать ноги помощнику капитана, мужчине преклонного возраста. Каждый раз, когда кто-нибудь пытался расспросить Йока о том, кто она такая и откуда родом, она бубнила себе под нос что-то невнятное. В ответ матросы смеялись и называли ее скрытным пронырой. Но, к счастью, это прекращало дальнейшие расспросы. Всю ночь корабль шел под парусами, и благодаря попутному ветру они подплывали к Фуго уже следующим утром. Корабль, направлявшийся в Вен, уже причалил к острову и мирно стоял на якоре у своего пирса. Они успели в самый последний момент и даже не стали заходить в док. Моряки просто подплыли вплотную к пассажирскому кораблю и попросили поднять Йока на борт. В ответ к ним опустился импровизированный трап, представлявший из себя деревянный шест с распорками, на которые нужно было опираться ногами. Йока вцепилась в этот шест, После чего ее подняли на борт пассажирского судна. Когда она перебиралась через ограждение на палубу рядом с ней упал какой-то небольшой сверток. Лови, манзю, поешь, а то ты тощий какой-то, прокричал один из моряков, помахав ей рукой. Спасибо, прокричала Йока, подобрав сверток и помахав в ответ. Ты хороший работник, береги себя. Донеслось снизу сразу несколько голосов. Выглянув за ограждение, Йоко увидела, что все находившиеся на палубе моряки смеялись и махали ей. Затем они подняли кранцы, из-за Йоко их и опускали, и повели корабль в сторону доков. Эти моряки были последними людьми, которых видела Йоко, покидая Ко.